Появились ли на драгоценном фарфоре за это время новые трещины? Или просто взгляд Симона с каждым днем становился более пристальным и придирчивым по мере того, как его нежность к Марии Алене Тарлен убывала? Его визиты в Булонь-Биенкур становились все реже. Этот разолоченный, сверкающий, хрупкий, как хрусталь, домик где он провел столько приятных вечеров, теперь навивал на него скуку. Незримое присутствие поэта, печать его личности, лежавшая на каждом предмете обстановки, раздражала лошома. Бюсту Жана Далемонри, изгнанному из спальни, установленному в уголке на лестничной площадке, уже нечасто доводилось следить своими гипсовыми глазами за щитой, Так недавно чувствовавший себя счастливой. Случалось, что Симон, который никак не мог удобно усесться за украшенный мозаикой стол, недовольно ворчал Право же, Мари Элен, нужно сделать его повыше. Госпожа Этерлен молча вздыхала. Или же, проходя мимо комода с крышкой из белорозового мрамора, Симон говорил: «Посмотрите на эту замочную скважину. Бронзовая накладка вот-вот отвалится». «Да-да, в самом деле, надо будет пригласить мастера», — отвечала она. ну какой у вас беспощадный взор, милый! От вас ничто не ускользает!» Глядя в лицо Симону, госпожа Этерлен уже не встречала в его взгляде прежней доброжелательности. Теперь сквозь очки на нее смотрели какие-то незнакомые холодные глаза. Они рассматривали ее так же равнодушно и чуть брезгливо, как и безнадежно обветшавшую мебель. Симон молча разглядывал две глубокие складки, которые залегли в углах и рта, слишком разросшийся золотистый пушок на щеках, мелкую сеть морщинок возле глаз набухшие веки. За два года Симон взял от госпожи Этарлен все, что она могла ему дать. А теперь у него было в Париже столько знакомых. Он чувствовал себя на равной ноге с наиболее известными, элегантными людьми. «Я принес ей в жертву свою молодость», — говорил он себе, а она даже ни разу не сказала мне, сколько ей в действительности лет. Роман с этой стареющей женщиной, намеренно носившей несколько старомодное платье, уже нисколько не был для него лесным. Он старался как можно реже появляться с нею на людях. Пристально разглядывая Мари-Элен, Симон разглядывал как бы и самого себя. Положение в обществе накладывает свой отпечаток на внешний вид человека. Успешная карьера старит. И Симон, все еще считавший себя молодым, вдруг обнаружил, что и для него уже наступило. Пора зрелости. Каждое утро он снимал со своей расчески пучок волос. Теперь ему нравились совсем юные девушки с слепительными зубами и упругой грудью. У него бывали интрижки, длившиеся всего лишь несколько дней. Они щекотали нервы и лестили его мужскому тщеславию. В театрах, например, он мог, окидывая взглядом зал, пересчитывать женщин, принадлежавших ему. Впрочем, и многие другие мужчины, сидевшие в театре, могли бы заняться такими же подсчетами, причем все они обладали одними и теми же женщинами, ведь в определенных кругах любовные приключения мужчин известного возраста напоминают ярмарочную карусель. Госпожа Этерлен не всегда могла точно определить предмет увлечения Симона, но сами увлечения не были для нее секретом. Лет десять назад это стало бы для нее источником душевной драмы. Ныне же она относилась к мимолетным связям своего возлюбленного —